сильнее любых сухих теорий, поэтому порой неожиданно видишь соотечественника, который опустошает бутылку виски на подоконнике в подъезде, закусывая ржавой килькой или выдувает ее на троих в проходном дворе. Пожалуй, ни один напиток не требует такого учета места и времени такой тщательной продуманности каждой детали в общей картине. Прекрасен вид англичан — в строгих костюмах, трепетно сжимающих стаканы со скотчем, в которых призывно позванивает ледок. К сожалению, на шумной тусовке эти респектабельные джентльмены расталкивают друг друга локтями, вдруг бросаются на растерзание несчастного салмона на столе. Вся эта суета подрывает ауру скотча. Но истинный вискоман предпочитает домашнюю обстановку. Краснокожий Честерфилд, в котором можно откинуться и вытянуть ноги к догорающему камину. Тут хороши вельветовые брюки и замшевые светлые туфли. Низкий столик, где фарфоровая доска с сыром Стилтон и крекерами. Драгоценный бокал отменно чувствует себя в этой обстановке. Взгляд пьющего должен слегка блуждать, с трудом отрываясь от прелести напитка, останавливаться на картинах у истлера или Гейнсбора, задерживаться на свечах, мерцающих бронзовых канделябрах, переходить на задумчивый лик любимой в черной шале. Особый изыск — это увлечь возлюбленную на ковер, желательно персидский, а не дешевый палас, поставить бокал скотча рядом, положить по соседству кота и попросить его помурлыкать. «Никогда не дождешься!» — вскричал чеширский кот. «Ты тут распространялся о вельветовых брюках, гейнсбор и канделябрах. Но ведь твоя Россия совершенно другая, и большинство самозабвенно глушат водку и откровенно презирают виски. Русский человек и виски несовместны как гений и злодейство». «Врешь!» — вскричал я гневно, болея за Родину. Я слушал кота и думал, сколько живет в этом мире ненавистников виски. Прежде всего, я весьма сомневаюсь, что к скотчу привержен прекрасный пол и в Англии, и в России. То есть нельзя сказать, что дамы не пьют, но и нельзя сказать, что пьют. Исключение составляют лишь жены и Любители виски, которых мужья в течение многих лет ловко втянули в питье, они верны напитку, как своим мужьям, и всегда на их поминках выставляют на стол виски. А что делать англичанину, если он сидит у камина совершенно с ногшивательной красоткой, которая морщит нос, взглянув на скотч, а мум-брют под рукой отсутствует, и фунтов, между прочим, в обрез. форс-мажорная ситуация. Джин! Конечно же, джин! Увы, его почему-то изобрели не англичане, а голландцы, причем все началось с лекарств, настоянных на можжевельнике. Джин — самый легкий и демократический напиток, удобный почти в любых ситуациях. Англичанки порой обожают джин гораздо больше, чем мужчин. Разумеется, со льдом, с тоником, или биттерсом, или с оранжадом. Некоторые самоубийцы перед решающим шагом принимают полстакана теплого джина. Разумеется, чистого. Джин неприхотлив. Он славно пьется и в сарафане, и в норковой шубе, и во фланелевом костюме в полоску, при галстуке и без. И все-таки лучше всего он идет летом, и особенно приятно его пить нагишом. — Позволь! прервал мои размышления чишерский кот, читавший мысли без всякого труда. Но мы удалились от сногсшибательной английской кошки, категорически не пьющей виски. Что делать, если она напряжена, часто выбегает в туалет и мажет губы, а у тебя трясутся лапы от робости, заплетается язык и холодеет кончик хвоста? Как преодолеть этот страшный барьер? Из своей многогранной шпионской практики могу посоветовать напиток, которым прославленный английский бабник Джеймс Бонд одурманивал головы своим врагам-соблазнительницам.